«Искупайся в озере!» — шепнула на ухо Мириам. «Вода холодная!» — ужаснулась Дора. «Трусиха! Идем вместе, вымоемся!» Дора хотела отказаться, но Мири сделала тайный знак караванщиков, который переводился приблизительно так. «Не спорь при посторонних, выполняй!» Девушка приказала рабыням собирать лагерь, и уныло потащилась за Мириам. Разделась и, скукожившись, вошла в холодную воду. Мириам немного поплавала, вымыла себе и Доре волосы жидким мылом, похожим на масло. Выходя из воды, Дора заметила, что все восемь рабынь разглядывают ее, забыв про дела. «Мири, что они на меня так смотрят?» — спросила она. «Не обращай внимания». Рассмеялась Мириам и принялась растирать ее махровым полотенцем. — Ты знаешь, а не говоришь. Я посоветовала мудре при случае взглянуть на твою спину. Одевшись, Дора помогла рабыням собрать караван. Настроение было прискверное. Ее слушались беспрекословно. Ее уважали, но вчерашней теплоты не было. Вчера она была для них караванщицей, сегодня — кэптоном. Караван двигался к ближайшему форту. До форта оставалось четыре часа пути, и на душе у нее становилось все тревожнее. Два дня назад этим же путем прошел большой отряд. Видимо, тот самый, что закопал караванщиц в землю. Дважды Дора слезала с лошака и изучала следы. Когда осталось два часа пути, остановила караван, и подъехала к мужчинам. — Дальше караван вести нельзя. — Почему? — Дора указала на следы. — Боишься, что в землю зароют? — ехидно поинтересовался Греб. — Нет. На этот раз рабыням головы отрубят, и нам с могут, а вас с собой уведут. — Я съезжу на разведку, — предложил Крис. — Я с тобой, — тут же выпалила Дора. — Крис! Тебе нельзя на разведку ехать. Ты чужеземец. Это в глаза бросается. Поеду я, заявил рей А в этом есть смысл, решил Греб. Мири, дай Рэю медальон. Мириам достала два медальона, один протянула Рэю, второй надела себе на шею. Не снимай его, он волшебный. Амулет, значит. от чего помогает? Твою волю против чужое укрепляет. И еще одно делает. Все, что мне скажешь, я услышу. Все, что я тебе скажу, ты услышишь. Почувствуешь, что он дрожит, как живой, к уху поднеси. — Скажи-ка, какие вещи за океаном делают? — удивился Рэй. Надел медальон и ускакал вперед. — Рэй, ты меня хорошо слышишь? — спросила Мириам. Дора увидела... Как всадник остановил лошака, оглянулся. — Вот ведь бесовская штучка! — удивился он. — Железка, а говорит? — Это не он говорит, это я, Мири, говорю, — поправила его Мириам и помахала рукой. Ры помахал в ответ и скрылся за поворотом тропы. Весь следующий час не было ничего интересного. Дора отправила рабынь за бамбуком она решила вооружить их луками а для луков это самый лучший материал вскоре рабыни вернулись с целыми охапками молодого бамбука для стрел и связкой старых толстых стволов это бамбук поразился греб Дура, тебя рей сильно по голове стукнул бамбук а что это по твоему откуда я знаю но я знаю что такое бамбук — На секунде это растение называется бамбук, — вступила в разговор Мириам. Дора победно улыбнулась. Греб тоже иногда ошибался. Рабыни уже начали вырезать луки. Руководила всем мудро. Она отлично разбиралась не только в дубинках. Когда дело стало за тетевой, Греб выдал катушку э, непонятно даже чего. Нить-не-нить, веревка-не -ни -нить, веревка. -ни -веревка тонкая и очень-очень прочная. Даже острый нож с трудом ее режет. А еще он сказал, что сырости не боится, идеальная тетива. Из медальона Мири послышались какие-то звуки. Мирям что-то сделала и звуки стали громче. Рыбубнил под нос ругательства Еще раздавалось шуршание листвы, иногда потрескивали ветки. Один раз отчетливо послышалось мычание коровы. Ругался Рэй плохо. Выбирал самые грубые слова и все время повторялся. Дора умела лучше. Однако мужчины внимательно слушали. Крис даже повторял отдельные выражения. А Мири иногда его поправляла. Доре стало смешно и обидно. Могли бы у нее поучиться. Ругань скоро прекратилась, но шелест листвы доносился еще около часа. Потом послышался цок от копыт. Рэй возвращался. К тому времени, когда Рэй показался на тропе, Мудра уже изготовила себе отличный лук и начала делать древко стрел а остальные рабыни испортили две заготовки и успешно портили следующие. «Я обошел форт кругом», — сообщил Рэй. «Воины ушли». Можно в нем заночевать. Они не вернутся, — поинтересовалась Мириам. Незачем им туда возвращаться. Дора отдала приказ. На Лошаков навьючили тюки с товаром, караван тронулся. Рэй ехал впереди, рядом с Дорой. Молчал и хмурился всю дорогу. Когда из-за поворота показался форт, Дора вскрикнула и остановилась. За ней послушно замер весь караван. «Что там?» — Греб пришпорил лошака и въехал в голову колонны. «Можно двигаться дальше?» — ответил рей «Да, можно», — подтвердила девушка и тронула поводья. Сердце тревожно билось. Сторожевые вышки форта были пусты. За десять лет каравана Дора не первый раз видела пустые вышки. Пожарище, останки погибших воинов между домов но этот форт с виду был абсолютно цел. В плане форт напоминал букву «Т» с длинной перекладиной и короткой ножкой. Вдоль перекладины располагались жилые дома. Это была главная улица. Вдоль ножки шли хозяйственные постройки, мужской дом, бараки общественных рабынь. В центре располагалась небольшая круглая площадь. Там, где кончались улицы, Стояли сторожевые вышки, вокруг форта огороды и ухоженные поля. Все как везде, только вышки пусты, да на улицах никого. Караван в тревожной тишине вошел в форт. Нет, этот форт не был мертвым. Мычали коровы, домашние птицы разгуливали между домов, где-то блеяли овцы. Дора заметила испуганное детское личико, прилипшее к окну. Хлопнули, закрываясь ставни. Трупов не было. И трупами не пахло. «Сегодня что? Выходной? Здесь всегда так пусто?» — спросил Крис. «Нет», — ответила Дора и приподняла руку. Крис замолчал. «Выехали на площадь». Дора остановила караван и огляделась. Следов на земле было много и все не далее, как вчерашние. — Есть кто живой? Выходи, торговать будем! — закричала Дора. Из ближайшего дома вышел пожилой, однорукий мужчина. Правой руки у него не было по самое плечо. На обрубленной кисти левой сиротливо торчал большой палец. — Какая тут сучья потроха торговля! Не видите разве? — Мы хотели переночевать у вас, воинов нанять, — объяснила Дора. — Караван-сарай свободен, ночуйте. А из воинов я, да дети, нет воинов, ушли все. Из домов потянулись женщины, встали молчаливым кругом. Подошли рабыни бараков и рабыни мужского дома. Дора приказала своим осмотреть караван-сарай и разместить в нем на ночь лошаков ее энергичные деловитые рабыни странно контрастировали с апатичными местными пока разгружали караван дора пропустила начало разговора мире кратко пересказала ей почти то же что и с караваном пришел в форт большой отряд с мужчинами по одному разговаривал предводитель со всеми кто только мог носить оружие после чего все, забыв о долге перед фортом, присоединились к отряду. Забрали лучшее оружие, лучших лошаков, двух рабынь мужского дома, нескольких самых трудолюбивых рабынь-бараков и ушли с отрядом. Воины отряда вели себя в форте хорошо, не озоровали, свободных женщин и девушек не трогали, зря скот не губили. Забили ровно столько, сколько нужно было для еды, и все из общественного. В домах не грабили, и командиров своих слушались. Греб с Крисом опять завели свой бесконечный спор о гипнозе и телепатии. Рэй послушал их немного, плюнул и отошел к Мириам. Мириам расспрашивала женщин, не клал ли предводитель к себе в постель кого из местных. Оказалось, клал. Красивую молодую рабыню из дома. Она ему понравилась, и предводитель забрал ее с собой. Девушка тоже вроде была довольна. Мириам огорчилась. Дора вернулась в караван-сарай, собрала рабынь, рассказала, что произошло в форте. Потом приказала мудре идти за собой и пошла осматривать форт. Рабыни мужского дома были в тихом ужасе. Мужчин в форте не осталось, и их ждали бараки. Рабыни бараков впали в уныние. Мужчины ушли, а с ними ушли и все надежды попасть из бараков в дом. Дора разыскала матку. Та пила с утра крепкое пиво и лила слезы. Дора приказала мудре привести четырех самых сильных женщин. Те, по ее приказу, раздели матку... Связали и сунули головой вниз в бочку с ледяной колодезной водой. Когда ноги перестали дергаться, Дора приказала вынуть несчастную из бочки, подвесить вниз головой и откачать. Вода и пиво ударили изо рта фонтаном. Через пять минут матка пришла в себя, слабая, но трезвая, как стеклышко. Дора приказала привязать ее к столбу наказаний. «Коровы не дойны!» — плеть первый раз обрушилась на спину женщины. «Овец никто в поле не выгнал!» — рядом с первой легла вторая полоса. «Рабыни не кормлены!» — это было некоторым преувеличением. Пользуясь случаем, рабыни сами о себе неплохо позаботились, отчего коровам тоже стало легче, хотя сырые овощи с парным молоком — не лучшая комбинация. — Вообще, рабыням форте жилось лучше, чем в городе, и кольца в груди никто не вставлял. Да и зачем? Куда тут убежишь? Лес не город. Найдут. — Не, не надо больше, госпожа. Я все поняла, — взмолилась матка. Дора распорядилась ее развязать и отдала плетку. Матка принялась отдавать приказы, подкрепляя их затрещинами. «Разреши спросить, кто ты, госпожа?» — попросила матка, когда работа закипела. «Кэптэн Дора, остановилась в вашем форте на ночь. Ты не из этих вчерашних?» «Нет», — Дора задумчиво осмотрела матку с ног до головы. «Та съежилась. Ты сегодня вела себя плохо. В караване так не делают. Если кэптэн погиб, сразу же кто-то его заменяет, а ты напилась». «Так ведь ты матка. Без мужиков не знаешь, что делать. На тебе весь форт держится. Мужики только и умеют, что мечами махать. А всю работу твои бабы делают. А двери самых толковых женщин и пошли на вышки. Убьют ведь! Кто, глупая? А если завры на поля пойдут, что зимой делать будете? Поняла, бестолковая? Так всем и объясни». Ты теперь самое главное в форте. Вслух это не говори. Свободные дуры обидеться могут. Но сама все время помни. Ясно? Поняла, госпожа. Про кузню не забывай. тоже теперь в твоем хозяйстве? Никто же не умеет. Там что, рабы нет? Как же не быть? Есть. Но они не из бараков, не мои. Будут твои. Назначь их кузнецами и дай в помощь кого посильней они все видели как мужики делают пос теперь сами молотами махают госпожа у меня власти такой нет делай что я сказала рявкнула на нее Дора и быстрым шагом пошла назад мириам нашла быстро стоило только заглянуть в комнату откуда доносились громкие недовольные голоса спорили конечно грепцы с рисом Мири сидела и внимательно слушала. Рэй, вальяжно развалясь, потягивал пиво. Он, как и Дора, ничего не понимал в споре и не вмешивался. — А, Дора, подойди сюда! — окликнул ее Греб. — Ответь на вопрос. — Допустим, твоему каравану поручили перевести шерсть. Должна ли ты из этой шерсти скрутить нитки и связать носки? — Если мы караван наняли, чтобы ввести шерсть, то нет. — Слышишь, что умная женщина говорит? — взревел Греб. — Подожди, господин, но если я сама купила шерсть, и караван застрял где-то в горах до весны, то почему бы и нет? И рабы не при и носки можно дороже продать. «Ха — Ха! — заявил Крис. — У нас первый случай, — возмутился Греб. Нам поручено найти придурка. Остальное не наши проблемы. Даже если он не телепат, а обычный гибнотизер, нас это не касается. Но ты-то знаешь, зачем и для чего он нужен. Я много чего знаю, но я хочу избавиться от этого. Греб постучал пальцем по толстому стальному браслету на правом запястье. Это моя цель. Для этого нужно найти человека, который, возможно, телепат. Все. На этом мои функции кончаются. Остальное не мое дело. Тебя абсолютно не волнует, для чего мы это делаем. Волнует, но не так, как тебя. Мирям стерильно. Детей у нас не будет. Поэтому положительные аспекты меня не затронут. Из отрицательных Постоянная необходимость носить медальон. Не настолько тяжелая проблема, чтобы отказаться от дела. Дора больше не слушала мужчин. Они перестали кричать и теперь спорили спокойно. — Мири, что мне делать? — пожаловалась она. — А в чем проблема? — заинтересовался Крис. Дора рассказала. — У тебя столько власти, сколько ты на себя возьмешь, — возразил Греб. Ты здесь человек новый, тебя никто не знает, никто о тебе не слышал. Кем сама себя назначишь, тем и будешь. Но помни, что на всю революцию у тебя сутки, так что действуй смелее, а мы поддержим. Я ошейник могу чужой не дать, глупышка, все что угодно. Железный, хоть золотой, у тебя даже преимущество. «По вашим дурацким обычаям, мужчина двухошейников не дарит. Но про женщин там ничего не сказано. Вот и пользуйся. Я хочу сделать как лучше, но это же против закона. А кого здесь сейчас интересует закон? Этих баб рыдающих. Добро должно быть с кулаками. Запомни это. Я тогда общество на собрание соберу». «Подожди», — остановил ее греб. Вот это рано. Надо подготовить общественное мнение. Мири, займись этим. В каком аспекте, милый? Разделяй и властвуй, или политика кнута и пряника? Кнута и пряника. Хотя на пряник времени не хватит. Так что просто запугивай. Проинструктируй рабынь, пусть у колодца побазарят. Поупражняйся на площади с мымрой. Девушку зовут мудро. Миря уже выходила в дверь. «До заката четыре часа. Успеем!» — поинтересовался Крис. «Идем, поможем. Расскажем местным, как она в городе стражниками командовала. рабыня этого не видели, рассказать не смогут. Рэй, ты не слышал, какие ночью городские ворота открыли? Идем, расскажу. А ты, Дора, сиди здесь и никуда два часа не выходи. Слушаюсь, господин». Мужчины вышли, Дора осталась одна. Она села у окна и задумалась о том, как изменилась жизнь за последний месяц. Нападение на караван, убийство двух воинов, невольничий рынок, страшный дом, спасение девушек, ночная скачка по городу, а теперь этот отряд, который впитывает в себя всех мужчин. Этого хватило бы на год мирной Караванной жизни. А что ждет впереди? Разрушенные города, сожженный сет. Что делать? Мимо веселой стайкой пробежали ее девушки. Позади оживленно беседуя шли Мудро и Мириам. Девушки разделились на две группы и разошлись в разные концы форта. Мириам выломала откуда-то два кола, бросила один мудрый И они начали показывать друг другу приемы боя. Вокруг собралось несколько женщин, и много-много ребятишек. Стало плохо видно. Дора отошла от окна. Все равно в скорой мере будет гонять ее до седьмого пота, обучая этим приемам. Затрепетал на груди медальон. Дора поспешно вытащила его. — Выходи. Мы уже объявили народу, что ты собираешь собрание. — сообщил ей Крис. — Иду! Конец связи! — откликнулась Дора. Надела черную кожаную куртку мужа, причесала челку, поправила меч и кинжал на поясе. На сторожевых вышках неумело затрубили урок Дора вышла на площадь. — Собрание общества! Собрание общества! — стали кричать рабыни на вышках, так как протрубить нужный сигнал никому не удалось. Женщины потянулись к центру форта. Рабыни собрались чуть в сторонке Крис и Греб вынесли из ближайшего дома стол, поставили в центре площади. «Зачем?» — удивилась Дора. «Влезь на стол, лучше видна будешь!» Дора последовала совету, окинула взглядом собравшийся. Зачем-то выдвинула до половины меч из ножен и с шумом задвинула обратно. — Я вас собрала, потому что сами вы ничего не соображаете, — начала она. — Как я скажу, так и будете делать. У вас полдня на вышках никого не было. Я приказала матке послать рабынь на вышки, потому что вы, бестолковые, так и не догадались. — Ты больно умная! В форте без году неделя, а уже командовать взялась. Вот погоди! — «Девки свышек вышек слезут, я им спины плеткой согрею!» — раздалось из толпы женщин. «А если завры на поля пойдут?» — спросила Дора. «А тебе какое дело до наших полей? Без тебя жили и дальше проживем. Ты сама не думаешь и другим не даешь. Тебе в бараках место, а не на собрании!» — возмутилась Дора и открыла рот от изумления. Рэй! Расталкивая женщин, уже тащил зловредную старуху за волосы к ее столу, а, подтащив, снял ошейник, бросил на стол, а саму женщину в пыль лицом. — Правильно, кэптен. Так их одобрил он. А вы что шумите? — повернулся к женщинам. Кэптен слово скажет. С любой из вас голова покатится. Дора попыталась выбрать совет предводителей кланов. Но ничего не вышло. Жены предводителей не пользовались должным авторитетом. Ни одна женщина не хотела подчиняться другой. Кричали, ругались, затеяли драку. В результате на стол у ног Доры легло еще два ошейника, и еще две женщины скулили, оплакивая судьбу в пыли у ножек стола. «Матка!» закричала Дора. «Ко мне!» Из толпы рабынь Выбежала матка, встала перед Дорой. — Даю тебе ошейник. Будешь маткой над всеми свободными женщинами, — сказала Дора. Взяла ошейник из тех, что лежали на столе, защелкнула на шее женщины. — Спасибо тебе, госпожа. — Госпожа, ты без рук не обижай, — зашептала матка. Он тихий, но его голос вожди кланов слушали. — Тело, говоришь так же тихо ответила ей Дора. Выпрямилась во весь рост, подняла над головой меч. «Слушайте, говорить буду. Слушайте и не говорите, что не слышали. Предводителем форта назначаю безруко, а в помощнице ему даю матку. Матка теперь свободная. Тех, кто ее слушать не будет, она на ночь к столбу наказаний, как простых рабынь поставит. Поняли? Конец собранию». Спрыгнула со стола, ушла в караван-сарай. Лошаки были накормлены и вычищены. Товары аккуратно сложены на помосте у стены. Подошла матка. «Госпожа, что делать с бабами, с которых ты ошейники сняла? Сама решай. Хочешь, вернее ошейники. Но не сегодня, а когда я уеду. Соберешь собрание и вернешь. Тогда тебя уважать будут». Силу твою почувствуют, но любить тебя не будут, и не давай себя любить, не то слушаться перестанут, а на ругань не обижайся, собаки лают, а караван идет. Поняла? Матка ушла. А Дора погладила лошаков по мордам и побежала искать греба».